Глава 17. Школьный праздник. Эта армия под командованием женщины-священника шла не в сражение, не по пятам врага, но она выступала под звуки маршей, которые, судя по блеску глаз и выражению лиц, настраивали некоторых из ее участников, как, например, мисс Килдер, если и не на боевой, то, во всяком случае, на воинственный лад. Ее оживленное лицо бросилось в глаза Хеллстоуну, когда тот случайно обернулся, и оба рассмеялись. «Мы идем не в бой», — сказал он. «Наша страна не призывает нас защищать ее рубежи. Ни враги, ни тираны не посягают на нашу свободу и не угрожают нам. Мы только совершаем прогулку, не больше. Так что, капитан, охладите свой воинственный пыл. Сейчас он, увы, ни к чему». «Я советую вам то же самое, ваше преподобие», — ответила Шерли. «Мое воображение», — продолжала она, обращаясь к Каролине, — «дополнит то, чего нет в действительности». Пусть мы не настоящие солдаты. Да я вовсе не жажду кровопролития, но мы солдаты воинства Христова. Давайте представим себе, что время отступило на несколько веков назад, и мы совершаем паломничество в Палестину. Нет, нет, не так. Представим себе более величественную и суровую картину. Мы — жители шотландских долин. Скрываясь от врагов, мы уходим в горы под водительством капитана Кавинантера. Там должен состояться наш тайный сбор. Мы молимся и знаем, что нам предстоит сражение. Но верим, души погибших в бою вознесутся на небо, и мы не страшимся обогреть землю своей кровью. Эта музыка глубоко волнует меня, наполняет меня трепетом жизни, и сердце мое бьется с особой, еще неизведанной силой. Я жажду опасности, жажду защищать свою веру, свою страну или хотя бы... Своего любимого. «Шерли», — прервала ее Каролина, — «что это краснеет на вершине холма у Стилбро? У тебя зоркие глаза, взгляни-ка». Мисс Килдер посмотрела в сторону Стилбро. «Да, там какая-то красная полоска. Это солдаты», — сказала она и добавила с живостью. «Это кавалеристы, и едут они очень быстро, их шестеро. Они движутся на нас». — Нет, они сворачивают направо. Видно, заметили нашу процессию и хотят с нами разминуться. — Куда же они направляются? — Может быть, они просто проезжают лошадей? — Возможно. — Вот они уже и скрылись. Тут заговорил мистер Хеллстон. — Мы двинемся в Нанли через Ройт-Лейн кратчайшим путем, — сказал он. Полинуясь команде, процессия свернула в ройт -Лейн. Дорога была настолько узкой, что двигаться можно было лишь подвое в ряд, дабы не упасть в канаву, тянувшуюся по обе стороны от нее. Половина пути была уже пройдена, когда священники стали вдруг выказывать признаки беспокойства. Засверкали очки болды закивала шляпа Хеллстоуна, молодые священники потолкнули друг друга локтем, мистер Холл обернулся к женщинам с улыбкой. «Что случилось?» — спрашивали его. Мистер Холл указал палкой вдаль. «О, диво! Навстречу им шла другая процессия. Тоже под предводительством мужчин в черном и тоже под звуки музыки». «Что это?» — спросила Шерли. «Наши двойники или привидения? Вот еще новости». «Ну что ж, ты жаждала сражения. Возможно, оно и произойдет. Хотя бы в виде перестрелки взглядов», — смеясь заметил Каролина. «Они здесь не пройдут», — зашумели молодые священники. «Мы дорогу не уступим». «Уступить дорогу? Об этом и речи быть не может», — твердо объявил хелстон обернувшись. «Что вы, друзья? В дамах, я уверен, они проявят стойкость. Любая из них, я знаю, рада будет постоять за честь англиканской церкви. Что на это скажет мисс Килдер?» «Она спросит, в чем дело». Школа диссидентов и методистов, баптисты, индепенденты и бесслиянцы объединились в нечистом союзе, решив преградить нам путь, заставить нас повернуть обратно. «Они дурно воспитаны», — заметила Шерли. «А я этого не выношу. Не мешает преподать им урок». «Урок вежливости», — вставил Холл, который всегда стоял за мир, «но не пример грубости» хелстон выступил вперед. Быстрым шагом направился он к вражескому отряду. Но когда он почти приближился к одному из мужчин, по-видимому, предводителю, плотному, неопрятному виду человеку с черными, гладко прилизанными волосами, тот скомандовал своим остановиться. Процессия замерла на месте, а предводитель, вынув из кармана сборник духовных гимнов, указал на какой-то стих, затянул напев, и все хором подхватили один из самых скорбных гимнов хелстон подал музыкантам знак, и те грянули прав Британия» во всю мощь своих медных инструментов. Он приказал детям петь, и они с воодушевлением подхватили слова. Враг был оглушен и повергнут. псалом совсем затерялся в звуках гимна. «Вперед! За мной!» — скомандовал Хеллстон. «Не бегом, но твердым походным шагом. Женщины и дети, сомкните ряды и возьмитесь за руки». Он пошел впереди своего отряда решительным и спокойным шагом, а ученики и учителя двинулись за ним, как им было сказано, не торопясь и не отставая, как бы слитые в едином стремлении. Молодым пастырем волей и неволей пришлось следовать за всеми, и Бехелл и мисс Килдер весьма бдительно наблюдали за тем, чтобы не было никаких нарушений приказа и никаких самовольных действий, и готовы были в случае надобности пустить в ход один свою трость, другая свой зонтик. Ошеломленные этим натиском, диссиденты растерялись и, теснимые врагом, вынуждены были отступить, а затем и повернуть вспять, очистив путь процессии Хеллстоуна. Болтби, правда, почувствовал себя плохо от быстрой ходьбы, но Хеллстоун и Меллон поддержали его с двух сторон, и он не пострадал, хотя и сильно запыхался. Толстяк, предводитель диссидентов, остался сидеть в канаве. Это был торговец спиртными напитками, глава местных нонконформистов. Впоследствии говорили, что в тот достопамятный день он проглотил воды больше, чем за целый год. Все это время мистер Холл оберегал Каролину, а Каролина оберегала его. С мисс Энли он обменялся впечатлениями по поводу происшедшего уже потом. Мистер Хеллстон и Шерли сердечно пожали друг другу руки, после того, как им удалось взять верх над врагом. Молодые священники возликовали и принялись шумно поздравлять друг друга с успехом, но мистер Хеллстон быстро охладил их пыл, заметив, что они все равно никогда ничего не говорят к месту, и поэтому им лучше придержать язык. Да, кстати сказать, в благополучном исходе дела нет никакой их заслуги. В половине четвертого процессия повернула назад и в четыре остановилась у школы. Здесь, на скошенном лугу, были уже расставлены скамьи. Детей усадили, принесли большие корзины, накрытые белыми салфетками, и дымящиеся жестяные чайники. Мистер Холл прочел, а дети пропели предобеденную молитву, юные голоса мелодично и нежно звенели в чистом воздухе. Затем детям были щедро розданы сдобные булочки с изюмом и налить сладкий чай. Ради праздника не допускалось никаких ограничений. Каждому ученику полагалось еды вдвое больше, чем он в силах был съесть, чтобы он мог отнести часть лакомств своим близким, которые по той или иной причине, по старости или недомоганию, не смогли присутствовать на празднике. Музыкантам и певчим были поданы булочки и кружки с пивом. Затем скамьи убрали, и лук был отдан распоряжению детей. Звонок созвал преподавателей, попечителей и попечительниц в классы. Мисс Хейлстоун... Мисс Килдер и многие другие дамы уже суетились там около своих чайных столов, проверяя, все ли на месте. Прислуживать гостям были приглашены служанки чуть ли не со всей округи, так же, как и жены причетников, певчих и музыкантов. Все приоделись как можно лучше, стараясь перещеголять друг друга в изяществе, и в толпе мелькало много модных женщин, стройных и миловидных. Дела хватало. Одни резали хлеб и намазывали маслом, другие приносили кипяток из кухни. Гирлянды зелени, украшавшие белые стены, букеты цветов, блеск серебряных чайников и фарфоровой посуды на столах, веселые оживленные женщины в нарядных платьях — все это создавало приятную, ласкающую глаз картину. Разговор был не особенно громким, но оживленным, и канарейки в своих высоко подвешенных клетках голосисто заливались. Каролина в качестве племянницы священника этого прихода заняла место за одним из трех первых столов. За двумя другими хлопотали миссис Болби и Маргарет Холл. За этими столами разместилось лучшее общество. В Брайерфилде, так же, как и везде, не существовало полного равенства. Чтобы не страдать от жары, мисс Хелстон сняла свою шляпку и шарф. Длинные локоны, падавшие на плечи, как бы служили ей легким покрывалом — а ее муслиновое платье, скромное и по-монашески закрытое, позволяло ей обойтись без шарфа. Гости все пребывали. Мистер Холл занял свое обычное место возле Каролины, которая переставляла на подносе чайную посуду и тихонько говорила с ним о событиях дня. Он несколько помрачнел после нелепого происшествия на Ройд-Лейн, и Каролина старалась вывести его из задумчивости и немного развеселить. Мисс Килдер сидела поблизости от них. Как это ни странно, она притихла, не смеялась, не шутила и только зорко поглядывала по сторонам. По-видимому, ей не хотелось иметь рядом с собой за столом случайного соседа. И она то пошире справляла платье, то клала на скамью перчатки или вышитый платочек. Каролина заметила ее уловки и спросила, кого из друзей она поджидает. Шерли наклонилась к ней, чуть не касаясь ее уха своими розами-губками, и тихо проговорила с той музыкальной мягкостью, которая всегда появлялась в ее голосе, когда что-нибудь волновало ее сокровенные чувства. «Я жду мистера Мура. Я видел его вчера вечером, и он обещал мне прийти вместе с сестрой и сидеть за нашим столом. Он не обманет меня, я уверена, но может опоздать. И тогда нам придется сидеть в розе». Да вот и новые гости подоспели. И, конечно, займут все места. под вот досада. И действительно, в комнату с торжественным видом вошел мистер Уин мировой судья, в сопровождении жены, сына и двух дочерей. Эта семья принадлежала к местной знати. Сидеть им полагалось, разумеется, за первым столом, куда их и подвели с почетом, и где они заняли все свободные места. Воображая, что он осчастливил Шерли, мистер Сэм уин уселся рядом с ней, прямо на ее платье, перчатки и платок. Мистер Сэм принадлежал к числу людей, которых Шерли терпеть не могла, и неприязнь это еще усиливался от того, что он не скрывал своих видов на ее руку. Да и старый мистер Уинн, его папаша, заявлял во всеуслышание, что поместья Филдхет и Уолден льнут друг другу, и эту неуместную... Остроту молва не замедлила донести до слуха Шерли. В ушах Каролины долго еще раздавался взволнованный шепот «Я жду мистера Мура!» В Сердце ее билось, и щеки пылали. Но вот торжественные звуки органа заглушили оживленные гудение голосов. Преподобный Болтби, мистер Хеллстоун и мистер Холл поднялись со своих мест, а за ними и остальные, и все хором пропели благодарственную молитву. Потом началось чаепитие. Каролина, поглощенная хлопотами, не смогла следить за входившими и, только налив последнюю чашку, беспокойно огляделась по сторонам. Кое-где стояли кучки гостей, не нашедших свободных мест. Среди них она заметила свою почтенную знакомую мисс Мэн. То ли хорошая погода, то ли настойчивые уговоры какой-нибудь приятельницы заставили ее покинуть свое мрачное уединение и прийти на праздник. Однако её усталый вид говорил о том, что стоять на ногах ей трудно. Какая-то дама в жёлтой шляпке принесла ей стул, и Каролина сразу узнала эту шляпку, чёрные волосы, несколько капризные хотя и доброе лицо. Знакомы были ей и чёрное шёлковое платье, и серая шаль. Короче говоря, это была Гортензия Мур. И Каролине захотелось тут же вскочить с места, броситься к ней на шею и расцеловать её, Разок ради нее самой и два раза ради ее брата. Слегка вскрикнув от радости, она привстала и, наверное, повинуясь непреодолимому желанию, поспешил бы к ней поздороваться, но чья-то рука удержала ее на месте и чей-то голос прошептал над самым ухом «Подождите, Лина, после чая я сам приведу ее к вам». Она едва осмелилась поднять глаза. За ее стулом, слегка наклонясь, стоял Роберт и и улыбался при виде ее волнения. Сам же он выглядел лучше, чем когда бы то ни было, и показался влюбленной девушке настолько красивым, что она не решила взглянуть на него еще раз. Его образ ослепил ее взор и с такой мучительной яркостью запечатлелся в ее воображении, как если бы его начертало огненное перо. Мур отошел от нее и заговорил с ней с Килдор. Шерли в эту минуту была сильно не в духе, Она сердилась и на неприятного ей Сэма Уина, который, все еще сидя на ее перчатках и платочке, приставал к ней докучливыми любезностями, да и на самого Мура за опоздание. При виде Роберта она только передернула плечами и сделала какое-то колкое замечание относительно несносной неточности. Не возражая ей и не приводя никаких извинений, Мур спокойно стоял возле нее, словно ожидая, что гнев ее уляжется. И действительно, спустя две-три минуты она протянула ему руку в знак примирения. Мур улыбнулся не то укоризненно, не то благодарно. Во всяком случае, он ласково пожал ей руку, хотя и слегка покачал головой. — Придется вам теперь поискать себе место, — заметила Шерли, улыбаясь в ответ. — Около меня и яблоку негде упасть. Но вон там, за столом, миссис Болби еще много свободных мест. Например, между мисс Армитедж и мисс Берсвилс. Ступайте туда. Напротив вас будет сидеть Джон Сайкс, а к нам вы окажетесь спиной. Мур, однако, предпочел остаться там, где был. Правда, время от времени он принимался расхаживать по комнате, обмениваясь рукопожатиями с мужчинами, также оставшимися без мест, но снова возвращался к Шерле, словно притягиваемый магнитом, и всякий раз считал нужным шепотом поделиться с ней своими впечатлениями. Бедняге Сэму Уину было явно не по себе. Он видел, что его прелестная соседка ужасно не в духе и капризничает. Ни минуты не сидела она спокойно. То ей было жарко, и она принималась усиленно обмахиваться веером, то жаловалась на тесноту и духоту, то заявляла, что, по ее мнению, людям, выпив чай, следовало бы выходить из-за стола и что она непременно упадет в обморок, если чаепитие затянется. Мистер Сэм предложил проводить ее в сад. Этого еще не доставало. «Выйти на воздух такой разгоряченный, значит, простудиться насмерть?» — заявила она. Наконец ему стало не в Быстро допив чай, он счел за лучше удалиться. Муру следовало бы в эту минуту завладеть своим местом, но он как нарочно о чем-то серьезно беседовал с Кристофером Сайксом на другом конце комнаты. Вместо него счастливой случайностью хотел было воспользоваться крупный хлеботорговец Тимоти Рэмсден, Эсквайр, стоявший неподалеку и давно уже мечтавший присесть. Но Шерли и тут нашлась. Взмахнув шарфом, она опрокинула свою чашку, чай пролился на скамью и на ее шелковое платье. Для наведения порядка позвали слугу, и, поднявшаяся суета, помешала усесться рядом с ней тучному одетловатому Рэмсдену, обладателю плотной фигуры и плотного кошелька. Шерли, обычно весьма равнодушная к подобного рода мелким неприятностям, на этот раз устроила сцену, достойную самой слабонервной и чувствительной девицы. Услышав, что ей дурно что она вот-вот упадет в обморок, мистер Ремсден, который с растерянным видом уже отступал, сразу прибавил шагу и скрылся из виду. Наконец подошел Мур. Он спокойно постоял некоторое время, с лукавым видом наблюдая за самотохой и за странным поведением Шерли. Затем сказал, что и в самом деле в этом конце комнаты почему-то особенно жарко. Климат здесь подходит только людям холодного темперамента, таким, как он. Он уселся на то место, которое было ему уготовано самой судьбой. И суматоха сразу стихла, исчезли слуги и неприятности, Шерли успокоилась, лицо ее просветлело, исчезло вызывающее сердитое выражение, капризно изогнутые брови и надутые губы распрямились. Резкие порывистые движения, испугнувшие Уина, словно по мановению волшебной палочки, сменились плавными и мягкими». Однако Мур не был награжден ласковым взглядом. Напротив, Шерли обвинил его в том, что он причинил ей кучу лишних хлопот, и что, по его милости, она, наверное, лишилась уважения мистера Рэмсдена и бесценной дружбы мистера Сэмуэла Уинна. «Ни за что на свете не хотела бы обидеть ни того, ни другого», — сетывала она. «Я всегда была к ним как нельзя более внимательна и любезна. И вот извольте видеть, что получилось из-за вас». Я не буду знать покоя, пока не поправлю дело. Я чувствую себя хорошо, только живя в ладу со своими соседями. Завтра же придется мне отправиться в паломничество, на Ройтскую мельницу, и попытаться задобрить мельника, расхваливая его муку. А послезавтра, как это не неприятно, пойти с визита в поместье Уолден, прихватив с собой в редикюле овсяную лепешку для любимых пойнтеров мистера Сэма. «О, вы сумеете найти путь к сердцу этих любезных кавалеров, можно не сомневаться», — спокойно ответил Мур. Казалось, он был очень доволен тем, что завладел наконец заветным местом, однако он не поблагодарил свою соседку и не извинился перед ней за причиненное беспокойство. Его невозмутимость придавал ему особое обаяние, и та, которая сидела рядом с ним, чувствовала на себе ее благотворное влияние. Взглянув на эту пару, вы никогда не сказали бы, что рядом с богатой женщиной сидит бедный, борющийся с нуждой человек. Он держался с ней как равный с равной, непринужденный и самоуверенно. По-видимому, и в душе его царил покой. Иногда, разговаривая с соседкой, он смотрел на нее сверху вниз, так, словно был выше не только ростом, но и по общественному положению. Но временами лоб его прорезала складка, и в глазах мелькали отблески душевного волнения. Молодые люди вели в полголоса очень оживленный разговор, Шерли, как видно, донимала собеседника вопросами, он же отказывался удовлетворить в полной мере ее любопытство. Вот она пытливо посмотрела ему в глаза, по ласково-настойчивому выражению лица можно было догадаться, что она просит отвечать ей яснее, но Мур только любезно улыбнулся. Шерли была слегка задета и даже отвернулась от него, но он сумел снова завладеть ее вниманием и, как видно, пообещав что-то, успокоил ее. Мисс Хеллстоун, очевидно из-за духоты, выглядит плохо. Она бледнеет и мрачнеет с каждой минутой. После благодарственной молитвы она встает из-за своего стола и направляется к своей кузине Гортензии, тем временем уже вышедшей на свежий воздух вместе с мисс Мэнн. Заметив это, поднимается и Роберт Мур, вероятно, собираясь подойти к ней. Но ведь сначала нужно проститься с мисс Килдер, а Каролина тем временем скрывается из виду. Гортензия поздоровалась со своей бывшей ученицей отнюдь несердечно, с видом оскорбленного достоинства. Ее очень обидело поведение мистера хелстона, но она считала, что и Каролина заслуживает порицания за такую беспрекословную покорность дяде. «Ты ведешь себя с нами совсем как чужая», — сухо проговорила она, в то время как у ее ученицы тепло пожимала ей руку. Но Каролину не отпугнуло и не обидело ее холодность. Она ведь достаточно хорошо знала гортензию и была уверена, что через минуту-другую ее недовольство пройдет и природная доброта возьмет верх. И в самом деле гортензия сразу смягчилась, стоило ей заметить, как изменилась, побледнела — и осунулась Каролина. рассловав девушку в обе щеки, она принялась участливо расспрашивать ее о здоровье. Каролина весело отвечала, но вряд ли ей удалось бы избежать многочисленных расспросов и пространных наставлений о необходимости беречься, если бы мисс Мэн не отвлекла внимание Гортензии, внезапно попросив проводить ее домой старушка уже утомленная суетой праздника была сильно не в духе настолько что даже не поговорила с каролиной к тому же белый наряд и оживленный вид девушки раздражали мисс мэн каролина одетая по будничному в коричневом шерстяном или сером летнем платье с лицом окутанным тенью грусти была больше во вкусе нелюдимой старой девы сегодня же вечером она и смотреть не хотела на свою юную приятельницу едва удостоив ее на прощание холодным кивком. Гортензия давно пообещала проводить ее, и теперь обе удалились.